Глава двенадцатая Но далеко уйти не успела. В углу коридора сгустилась тень, стала живой, и из нее вышел Архарион в сопровождении огромного черного демона в боевой форме, Рион одним движением скользнул ко мне, и я безотчетно попятилась, потому что даже без слияния крови видела бешенство, исказившее его лицо. К счастью, злился он не на меня. Архарион быстро осмотрел меня, заглянул в глаза и кивнул черному демону. Потом так же быстро ушел обратно в переход тьмы. «Рион, подожди!» Но переход уже закрылся. Я растерянно рассматривала угол, в котором лежала обычная мертвая тень. «Госпожа, пойдемте со мной, я провожу вас», — произнес черный демон, чуть склонив голову. Я вздрогнула, рассмотрев его внимательнее. Огромное черное тело, кожистые крылья с красными шипами, желтые глаза с вытянутым зрачком и лицо, исчерченное шрамами, словно перепаханное по осени поле. Жуткий. куда проводите — не поняла я. — Вы кто? — Я ваш страж, госпожа, и провожу в безопасное место. — Страж? Подождите, вы что же теперь будете везде со мной ходить? — Да, госпожа, — снова склонил голову демон. — Святые старцы! Похоже, слова Дархара оказались пророческими и стали сбываться гораздо быстрее, чем я ожидала. Демон проводил меня в комнату-кабинет, у дверей которой я подслушала когда-то разговор Архариона с его тхиром. Возле двери я ощутимо почувствовала поток силы и поняла, что здесь установлен щит. Мощный, сильный, и непробиваемый. «Куда ушел Архарион?» — поинтересовалась я у черного демона. «Не беспокойтесь, госпожа», — спокойно ответил страж. «Повелитель во всем разберется. Больше никто не сможет причинить вам вред». Я нервно прошлась по комнате. Демон молчаливой статуей застыл у двери. Его желтые глаза смотрели в пространство без малейшей эмоции. «Как мне к вам обращаться?» — спросила я. «Госпожа может звать меня страж». Я посмотрела удивленно, и он добавил. или кхар это мое имя. Я кивнула и подошла к двери, которую красноречиво заслоняло черное тело. «Кхар, я хочу найти Олби. Это м, девушка, которая мне помогает». Страж даже не пошевелился. Только кожистые крылья распахнулись шире, закрывая дверь. Я закинула голову, рассматривая его лицо. То, что страж не намерен меня выпускать, я уже поняла. Но неожиданно меня охватило беспокойство за Олби, как бы красноглазую не наказали за то, что не уследила». Сейчас мне было легче думать о безопасности демоницы, чем о себе. Или о нас с Рионом. О нас я не могла думать. Слишком больно становилась. К счастью, мои сомнения не подтвердились. И через несколько мгновений Олби сама постучала в дверь. Я обрадовалась ей как родной. И странно, она мне тоже. «Госпожа Ветряна!» — бросилась ко мне красноглазая. «О, тьма! Как же я испугалась!» Она отчетливо всхлипнула и вдруг упала передо мной на колени. «Госпожа, простите, моя вина!» Не смогла удержать госпожу Алиану, не ожидала. «Олби, встань немедленно!» — воскликнула я. «Что у тебя с лицом? Это Рион!» На щеке демоницы наливался синевой кровоподтек. Демоница покачала головой. «Что вы, госпожа? Повелитель справедлив. Он сказал, что моей вины тут нет». «Это госпожа Алиана так швырнула меня о стену, что я уплыла в вечность на несколько мгновений и не сразу смогла вас защитить или позвать на помощь». Я покачала головой и взяла Олби за руку, залечивая ей кровопотек. Но она мою руку отдернула. «Что вы, госпожа, не тратьте на меня силу, я недостойна». «А где сейчас Алиана?» — спросила я. «Повелитель забрал ее. Не переживайте, больше она вам не навредит». Я упала в кресло, сжимая ладони. «Что... что с ней сделают?» «Госпожа лианна будет наказана», — поджала губы Олби. Она нарушила приказ повелителя, тайно воспользовалась порталом своего отца, верховного в клане черных демонов, проникла во дворец, хотя ей это было запрещено, и попыталась убить вас. «Она будет наказана», — а с ней и ее клан. «Какое наказание их ждет?» тихо спросила я. Олби отвела глаза. «Госпожа, вы не должны волноваться!» преувеличенно бодро произнесла она и засуетилась вокруг меня. «Давайте я накрою вам стол, покушаете или, может быть, вы хотите отдохнуть, вы очень побледнели. Мне нужно на воздух», пробормотала я и пошла к террасе. Олби перехватила меня у окна и мягко оттолкнула. «Госпожа, позвольте я поставлю вам кресло здесь, в комнате. Вам не стоит выходить, у вас может закружиться голова, и вы можете снова упасть». Олби преданно заглядывала мне в глаза и ласково улыбалась, словно разговаривала с глупым ребенком. Черный демон безучастно стоял у двери, распахнув огромные крылья. Я чувствовала, как начинает раскалываться голова. Теперь у меня болело все, каждая частичка души и тела. Я не хотела, чтобы все было так, чтобы из-за меня была наказана Алиана вместе с ее кланом, который вовсе не виноват в ее поступке, чтобы кто-то умирал, чтобы наша с Рионом жизнь превратилась в ненависть. «Я хочу побыть одна», — выдавила я. «Госпожа плохо себя чувствует? Я позову целителя», — обеспокоилась красноглазая. Я глубоко вздохнула, стараясь держаться и не загорать и даже смогла улыбнуться. «Со мной все в порядке. Я чувствую себя прекрасно. Просто хочу отдохнуть. И остаться одна. Можно?» Демоница медленно кивнула. «Как прикажете, госпожа?» И ушла. Хаар остался стоять на месте. И я поняла, что просить его удалиться вслед за Олби бесполезно. Мои просьбы здесь не имели никакой силы. Единственный, кому подчинялись демоны, их повелитель. Мои слова для них пустой звук. За кабинетом я обнаружила еще одну дверь в большую спальню и термали, и сбежала туда, оглядываясь через плечо, с ужасом ожидая, что жуткий страж последует за мной. Но, спасибо причистой матери, он так и остался стоять у двери без движения и даже, кажется, не моргая. Единственное, что меня обрадовало, большое количество книг, найденных в шкафах. Тут были старые фолианты, почти истертые летописи и зачарованные магические книги, которым я предусмотрительно решила не соваться. Но и тех, что можно было открыть без опаски получить удар силы, было достаточно. Так что я просидела в кресле до вечера, уткнувшись носом в тексты, а когда стемнело, залезла на кровать и уснула. Проснулась я от поцелуев и горячих рук, обнимающих меня. Архарион целовал мое лицо, обводил пальцем контур губ, гладил по волосам и снова целовал, целовал. Я открыла глаза. За окном солнце лишь всходило. Бледный свет только разгорался на востоке новым днем. Архарион был в одежде и даже в сапогах. Ножны с оконарами лежали рядом, около его руки, чтобы в любой момент можно было ими воспользоваться. «Рион, отпусти!» – я дернулась из его рук. «Подожди, нам надо поговорить!» Он перевернулся на спину вместе со мной, не выпуская из рук. «Подожди!» – усмехнулся он. «Поговорим и продолжим?» «Что? Что с Алианой?» «Она больше не опасна», — спокойно произнес он. Я настойчиво смотрела ему в лицо, ожидая продолжения. Наверное, демон почувствовал, что лучше сказать правду. «Алиана нарушила мой приказ. Это недопустимо. И она понесла наказание». «Она жива?» — глухо спросила я, отвернувшись. «Нет». «А ее клан?» «Они тоже наказаны». «Но за что?» Воскликнула я, безотчетно сжимая кулаки. «Они ведь не виноваты!» Он притянул меня к себе, провел ладонью по спине. «Ветряна, не думай об этом. Просто не думай. Не уходи, побудь со мной. Я ненадолго». Он прижал меня к себе так, что моя щека теперь лежала на его груди. Я закрыла глаза, слушая, как бьется сердце демона. И понимая, что мои слова уже ничего не изменят. «А что изменит? Что надо сделать, чтобы прекратить падение в эту губительную бездну, где столько боли и смертей? Что?» «Я могу сегодня сходить к Бриару?» — глухо поинтересовалась я. Архарион ответил не сразу, и я почувствовала, как он не хочет выпускать меня из дворца. «Хорошо», — все же согласился он. «Хар пойдет с тобой. Он теперь везде будет со мной ходить?» «Да». Я вырвалась и села на кровати, хмуро рассматривая Архариона. Он тоже помрачнел. «Ветриана, так нужна Я тебя прошу!» «Потерпи и смирись!» — закончила я за него. Архарион улыбнулся. «Когда я закончу дела, обещаю, что мы прогуляемся по Вечному лесу. Хочешь, навестишь Салмею, или еще полетаем на Драконе, или отправимся в Элуар». Посмотришь на белое дерево. Не хмурься, иди ко мне. Я так соскучился. Он притянул меня к себе. И когда Архарион меня целовал, я не сопротивлялась и даже ответила на его поцелуй. Искренне, думая лишь о том, как мы будем гулять по лесу и как люблю я полет над облаками, и как не хочу его потерять. Его, не повелителя хаоса, а мужчину, что первым поцеловал меня, что разбудил мои чувства, что стал мне дороже собственной жизни. Демон сначала застыл, не веря, а потом сжал меня сильнее, впился в губы уже жестче. Я почувствовала, как горит его желание и как он сдерживается, опасаясь снова меня испугать. А когда демон оторвался от меня и голодным взглядом скользнул по моим распухшим от поцелуя губам, Я улыбнулась, чтобы он не догадался, о чем я думаю на самом деле. К Бриару меня перенесла уже знакомая хрустальная ваза. Правда, вместе со мной перенесся сей мой молчаливый страж. Оказавшись у дома на скале, Кхар по кругу обошел его, осмотрел защитный щит, Принюхиваясь, словно собака, не спрашивая у хозяина разрешения, вошел в дом и, выйдя оттуда через какое-то время, одобрительно нам кивнул. Я покраснела. Отчего-то мне было стыдно перед учителем за это бесцеремонное вторжение, произошедшее по моей вине. Но Бриар только улыбнулся. «Будем заниматься», — спросил он. «Если честно, я хотела просто посидеть на скале и почитать», — улыбнулась я в ответ. «Вы позволите взять что-нибудь из вашей библиотеки?» «Она в твоем распоряжении», — подмигнул мне учитель. «Возьми покрывало и меха. Сегодня прохладно. Буду нужен. Зови». Так что я весьма удобно устроилась под бурым деревом на принесенном из дома кресле, закуталась в мех и приступила к чтению. Правда, боязливо кусала губы, когда учитель увидел набор книг, которые я взяла. Старалась брать разные, чтобы скрыть свой истинный интерес, и надеялась, что мне удастся провести мудрого полукровку. Он бегло глянул на фолианты с говорящими названиями. «Защита от ментальных атак», «Щиты внешние и внутренние», «Узы и наследие крови», и посмотрел на меня задумчиво. Янтарные глаза почему-то погрустнели, но учитель промолчал и я со вздохом облегчения ушла на скалу, где и устроилась с книгами. Мой черный страж привычно застыл в стороне, благо достаточно далеко, что позволяло мне не вздрагивать от его присутствия. К тому же он стоял настолько неподвижно, что стал казаться еще одним деревом или статуей, а не живым существом. На его черном теле, затянутом в черную живоенную форму, горела лишь спираль лабиринта — и красная нить, сложенная в рисунок, казалась живее самого демона. Бриар оказался прав. Воздух остыл, но мне, укутанной в мех, было совсем не холодно, а свежий воздух лишь радовал. Устав от чтения, я поднимала голову и с радостью упиралась взглядом не в стены, а в затянутые синевой скалы, в широкие бурые листья или в медленно плывущие облака» и, порадовавшись им, снова возвращалась к чтению. Пару раз из дома выходил Бриар, приносил мне горячий травник и еду. При его приближении я незаметно раскрывала заранее припасенную книгу «Дети бездны. Темные и правосилы» и невинно улыбалась. Но, похоже, я все же переоценила свою хитрость, потому что на третий раз Бриар не ушел, а остался рядом, посматривая на меня хмуро. «По этим книгам ты ничему не научишься», — недовольно сказал он. «Но я всего лишь изучаю историю хаоса», — соврала я. «Прожив в приюте всю жизнь, хоть какими-то навыками да овладеешь. Например, чуть-чуть искажать истину. Только полудемон с янтарными глазами был явно умнее наших настоятельниц». «Могу научить», — без обиняков сказал он, вставить ментальный щит». Мы помолчали, настороженно рассматривая друг друга. Я сдалась первая, со вздохом отложила историю хаоса, но решила уточнить. «Бриар, почему ты мне помогаешь? Ты ведь знаешь, Риону это не понравится». Учитель отвел глаза, посмотрел на синие скалы. Глаза его затуманились воспоминанием. «Знаешь, когда-то у меня была пара. Давно». Ее звали Лирель. Мы прожили прекрасную жизнь, полную любви. Но плетущая нити судьбы сплела для Лирель дорогу, которая была значительно короче моей. И она ушла за грань. Только я не смог с этим смириться. Моих сил и знаний хватило, чтобы выдернуть ее дух из мира теней и привязать к себе. Я молчала. Впрочем, где-то в глубине души Уже знала продолжение этой истории. Догадалась, когда рассмотрела внимательнее Лейля, что накрывал на стол в доме на скале. «Ваш Лейль — это Лирель?» — негромко пробормотала я. Бриар кивнул. «Только меня совсем не греет дух, который помогает по хозяйству», — с горечью сказал он. «Она не живая. Лишь тень, воспоминания. Безмолвный упрек». «Так отпустите ее!» «Не могу. Сил не хватает. Пробовал много раз. Слишком сильно любил. Слишком крепко привязал». Он посмотрел на меня потускневшими янтарными глазами и добавил тихо. «Нужно научиться отпускать». «Даже если от этого мучительно больно». Его слова отозвались внутри горьким эхом. «Да, надо научиться отпускать». Я поднялась. «С чего начнем делать щит, учитель?» Бриар потряс головой, прогоняя воспоминания. «Для начала поставлю стену для твоего стража». ни к чему ему нас слышать», — хмыкнул полудемон. «А теперь попробуй отразить это». Я ощутила знакомое мне перышко, которое словно прошлось по шее, а потом стало погружаться, погружаться внутрь моей головы, В мое сознание такое уже было, в харчевне пустошей, когда я впервые увидела Архариона и клыки у черноволосой красавицы. Как давно это было! Совсем в другой жизни! «Тьма и бездна! Ветряна!» — вскрикнул Бриар и схватился за голову. Подышал тяжело, а потом посмотрел на меня с изумлением. «Плохо!» — протянул он. Не закрылась, а отразила. Но сильно. Простите, я испуганно кинулась к нему. Сама не поняла, как это получилось. Просто кое-что вспомнила. Ты очень зависима от эмоций, поморщился Бриар. Давай еще раз. Только теперь ты должна не выкинуть меня из своей головы, а поставить щит. И так, чтобы я его не заметил. Вскоре я поняла, что сидеть на месте и строить щит в своем сознании... Гораздо сложнее, чем выпускать силу. Мой щит был грубый, топорный, слишком громоздкий. Бриар подначивал меня и говорил, что его видно с соседней скалы. Ты должна не спрятать свои мысли, Ветряна. Их надо заменить, понимаешь? Если спрячешь, будет пустота, которая насторожит. Я кивнула. Голова уже болела. Но у меня не было времени на долгое обучение. Я должна, должна научиться, и как можно скорее. Решение пришло тогда, когда я уже отчаялась и кляла себя последними словами от того, что ничего не получалось. От усталости я привычно потянулась к деревьям, мысленно ловя дрожащие над ними нити силы, прислушиваясь к току их сока. Стало легче, голова болеть перестала, и жизненных сил прибавилось. И со вздохом облегчения я улыбнулась учителю. «Бриар, я готова. Начинайте!» Так я давно начал, — отозвался он, сверкая глазами. Только все, что смог услышать, — это шум леса, а увидеть лесную опушку, густо заросшую травой и колючим кустарником. И даже запах почуял, душистый такой, хвойный. «Это можжевельник!» — рассмеялась я. «Он растет там, где я родилась». «То есть вы хотите сказать, что у меня получилось?» Он улыбнулся и кивнул. Я увидела радость в его глазах. Все же Бриар был прирожденным учителем, получающим искреннее удовольствие от обучения. «Как ты это сделала?» – поинтересовался он. «Просто послушала деревья, потянула на себя их нити». Бриар смотрел недоуменно, и я пояснила. «Нити силы! Видите, над деревьями!» Они везде, словно паутинки. Над деревьями, на земле, в траве, даже под землей. Видите? Нет, Ветриана, покачал он головой. Не вижу и даже не слышал о таком ни разу. Для меня это просто деревья, трава и земля. Верно в тебе говорит кровь схитов. Не зря их еще называли слышащими. Однако мы засиделись. Тебе пора возвращаться. Смотри, вон Экхар нам уже идет. Бриар торопливо убрал звуковой щит. Страж приблизился и склонил голову, рассматривая нас желтыми глазами. «Уже иду, к хар вздохнула я и попрощалась с учителем. На скалы быстро и властно опускалась ночь. Желтыми огнями загорались небесные светочи. И, еще раз пожелав Бриару благой ночи, я шагнула в портал.